Глава 16. Хороший вышел удар под дых, не меньше чем на минуту меня скрутило. Зато пока я съежившись, сидел у стенки, татары прекратили стрелять постороже. Правда, и пламя на нижнем ярусе загудело все отчетливее, и, как кажется, башня даже покачнула пару раз. Ощущение будто только садишься в лодку и ее качает. По совести сказать, на высоте это крайне жутковатое ощущение. Невольно вспомнилась история раскопок Волынского Изъславля, где во время работы у надвратной башни был найден арбалетчик с поясным крюком для взведения самострела. Важная, между прочим, находка. Ведь учитывая дату гибели крепости 1241 год, этот поясной крюк является старейшим из всех обнаруженных аналогов в Европе. Так вот. Когда-то я восторгался этой находкой и остро завидовал археологам, ее сделавшим. А теперь сам почувствовал себя обреченным на гибель арбалетчиком. И никакого восторга что-то не наблюдается. Первая мысль, посетившая меня сразу, как только я смог нормально дышать, была крайне проста и доступна: бежать, спасаться. Но тут же перед внутренним взором предстало лицо Ростислава, твердо, уверенно произносящий: "Я точно знаю, ты нас защитишь". И вместо того, чтобы открыть люк, из-под которого дым идет уже плотными клубами, еще чуть-чуть и ничего уже не увидишь. Я с отчаянным рыком встал к скорпиону стрелять по второй машине уже невозможно, враг начал ее перемещать, и она увы оказалась вне досягаемости полета с улицы. И к слову, татары по левую руку уже пошли вперед, стремительно закидывая ров фашинами прямо на моих глазах. Да позади их замерли штурмовые колонны гулямов с лестницами, встав напротив пока только двух проломов в обламе. Времени осталось немного. Дым, скрывающий меня от чужих глаз, скоро затмит и мой собственный взор. и дышать станет нечем даже здесь, в продуваемой сторожевой венчающей башню. Понимает, я быстро сориентировался и вновь направил арбалет на катапульту, замерзшую справа. Ее расчет как раз принялся активно обстреливать городни, примыкающий к вратам. Натягиваю ворот, вкладываю дротик в желоб, примеряюсь к поганам. Последние суетят канатов, прикрепленных с обратной стороны метательного рычага. Дерни за них резко и дружно, и проща вихревой катапульт, отправит камень в полет. Однако я опережаю врага, первым нажав на спуск. Клапок. И словно в награду за мою стойкость и решение остаться с улицы врезается точно в спину одного из членов расчета, отбросив его животом на катапульту. Так и не произведя собственного выстрела, китайцы, и подчиненные мнукера бросились в разные стороны от канатов. Вновь натяжение ворота, вновь свое место в направляющие занимает очередной дротик, и я бью по обслуге, прячущейся теперь за щитами покоренных. Кажется, я хорошо пристрелялся, с улицы прошибают щит, сбив наземь закрывшегося им врага. Атакованный мной расчет в панике прячется за камнемет, пока я заряжаю скорпион в третий раз. И следующие два выстрела произвожу по черепахе, сложной щитов охраны. Но, увы, оба ободроки врезаются в крепкие перекладины порока, так и не сумев пройти в щель между ними и не нанеся врагу особого вреда. Впрочем, целиться из-за дыма стало уже гораздо сложнее, как и дышать. А тут еще при последнем выстреле вся башня ощутимо вздрогнула. Татары закидали фашинами ров у ворот, за ночь расчищенные ополченцами, и подкатили к ним таран. И первый же его мощный удар сотряс горящую укрепление от основания до самой верхушки. Оставаться здесь и дали безумие. Все, что я мог уже сделал. Увы, займея позицию в пусть даже в самом начале это ничего в конечном счете не изменило бы. Уничтожить расчеты врага стрельбой всего лишь одного скорпиона нереально. Как и повредить им вражеские пороки. Только сейчас в голову пришла запоздалая мысль, что можно было попытаться расширить жолоб порбалета, сделав его двойным, более узким снизу для заряжания с улицей и расширенным сверху для камней или малых горшков с собственной зажигательной смесью, а заодно изменить конструкцию деревянного ползунка натягиваемого воротом и осуществляющего спуск. Тогда бы получилось что-то вроде аркбаллисты, точнее, помеси её со скорпионом. Ощутив зыб под ногами после нового толчка тарана, я дернулся к люку, молясь, чтобы пламя не отрезало мне дорогу назад. Но только я открыл его, как мощный столб огня ударил мне в лицо. Рефлекторно отпрянув последний миг и почуяв при этом острый запах паленой шерсти, да слишком близкий треск чего-то горящего, я судорожно сбил пламя с бороды, а после неверяще уставился на языке пламени, высоко поднимающиеся из открытого люка, да где-то на задворках сознания. Тихо промелькнул термин из прошлой жизни обратная тяга. «Все? Это все? Я больше никогда не увижу Ростиславу, не возьму на руки нашего ребенка?» Да не будет никакого ребенка, княжна убьют при штурме града. Нет, твари, еще далеко не все». Паника мгновенно трансформировалась в отчаяние, а отчаяние переродилось в ярость обреченного, загнанного в угол. Мой угол это крохотное сроже на высоте трехэтажного дома, даже чуть выше. Прыгать вниз не вариант, по крайней мере, я еще на это не решился, а огонь скоро доберется и до меня. Но, пока не добрался, понимая, что в запасе у меня остались считанные пара минут, я вдруг очень остро захотел сделать что-то значимое, стоящее, что-то, что запомнилось бы. Голова неожиданно прояснилась, мысли стали четкие и емкие, ассоциации с аркбалистой заставили вспомнить о зажигательных болтах к ней. и сразу после острого сожаления о том, что можно и нужно было попробовать изготовить аналоги, я вдруг понял, что должен сделать. Выхватывая очередную с сулицу, засовыю её наконечник в огонь, положив древку к самому люка. Сам резко встаю к скорпиону, спешно натягиваю ворот. Готово. Еще один удар в ворот, ворота, я уже немного привык, и башня пока еще держится. Выжидаю десяток другой секунд, а после подхватываю весело горящую дротик, дротика, закрываю, обжигаясь деревянный люк. вкладываю снаряд в жолоб, ощущая, как становится горячо левой ноге, опирающейся на деревянную заслонку. Она вскоре вспыхнет прямо под стопой. Абстрагируюсь от всего, чётко понимая, это мой последний выстрел. Тщательно прицеливаюсь, жму на спуск. Клапок. Да! Не в силах сдерживаться, я завопил от радости. Так и не потухший в полёте с улицы впилась в тросы катапульты у самого рычага, где они и крепятся. Пила сню упала вниз и прямо на моих глазах огонь перекинулся на веревки. Есть чему радоваться. Но тут же под левой ногой хрустнуло, и вскрикнув от невыносимой боли, я каким-то чудом вырвал стопу из обугленного пролома в люке. Следом взметнулся язычок пламени. Вновь удар тарана, потрясший башню, что-то внизу с грохотом рухнуло, отёсанное дерево под ногами зашаталось еще сильнее. С отчаянием оглядываясь назад, свесившись через парапет стороже, и тут же начиная ругаться на самого себя, ругаться от радости и злости на собственную дурость. Спешно перелезаю через парапет, достаю нож из ножен и со следующим толчком прыгаю вниз, успев крикнуть: "Господи, спаси!" Пролетев меньше метра, я приземляюсь сперва ногами, а после больно бью из задницы наклонную крышу шатра, моляй, чтобы она выдержала, и она выдерживает. Съезжаю по ней словно по горке, благо внизу ледок еще не весь потаял. И вновь прыжок, только теперь уже на двухскатную кровлю, венчающую огородню, примыкающую к надвратной башне. И ожидаемо падаю, не удержавшись на ногах, съезжаю по кровлю вниз, в сторону углубленного внизу перебола. Куда лететь по прежнему несколько метров и не избежать несерьезных травм. Облачен ведь и в панцирь и в кольчугу, мягкого приземления с ними точно не выйдет. Но в последний миг я все же успеваю вонзить нож в крышу и повиснуть ногами над провалом. Клинок тут же ломается, но отчаянным усилием мне удается схватиться пальцами за доски кровли, вновь задержать падение, хотя и понятно, что провисеть удастся считанные секунды. Невероятным напряжением всех мышц пытаюсь закинуть ноги на внутренний парапет огородни. Пятки скользят по нему и тут же срываются. А! Я кричу от боли в не имеющих пальцах и ярости, и страх, и понимаю, что вот-вот сорвусь. Но в этот же миг, máiс соскользнувшие с парапета ноги кто-то хватает и тянет к себе. Держаться становится легче, а снизу раздается такой родной, и знакомый голос: "Давай, отпускай, подхватываем. И у меня на глаза наворачиваются слезы признания и счастья. Микола, друг, не бросил. Чуть отклонившись назад и качнувшись, я попытался рывком нырнуть вперед, помочь соратникам, и уже в момент падения правую руку подхватывает чья-то крепкая кисть. В ответ я, что есть мочь, стискиваю предплечье своего спасителя. И меня наконец-то затягивают наверх. Уже оказавшись под парапетом и осознав, что спасен, я с безмерным удивлением понимаю, что северянину помогал Еруслан, как раз и поймавший мою руку. Вот это да. Ну, спасибо вам, братцы, выручили. Микула довольно хохотнул, а старший дружинник лишь молча кивнул, но тут же заметил: "Сейчас каждый меч на счету. Воеводок его до остался по правую руку от надвратной башни. Здесь же только два сотника". и помощь нам теперь быстро не поспеет, сходни срублены. Да и поганы уже лезут по лестницам. Так что командуй, тысяцкий глава. Последнее было произнесено уже с едкой усмешкой, на которой я, впрочем, не обратил особого внимания. Сейчас оно отвлечено на замеченный мной пролом во внешней стенке облама, всего в 6 м впереди нас. Да нацепившися на за края бреши, крючи штурмовой лестницы, пытающихся проникнуть внутрь городине татар. Одного уже поднимающегося по верхним перекладинам встретил точный укол рогатины с тяжелым массивным наконечником. Гулям закрылся щитом, но сильный удар пробил доски защиты и сбросил отчаянно завопившую нукера с лестницы. Однако не стих ещё его крик, как в пролом залетело сразу три срезни, и один рассек бедро смелого русича, а второй ударил в кольчугу в районе плеча. Стрела, опущенная в полет тугим составным луком, пробило стальные звенья, пусть и не глубоко впившись вплоть. плоть. И ратник упал на спину, коротко вскрикнув от боли. Помочь раненому и отойти от бреши, сомкнуть щиты. Первый ряд с копьями топорами, второй с луками. Нечего под срез подставляться, к пролому не подходить. Тех, кто показался на лестнице, сбиваем стрелами, кто сумеет подняться, колем и рубим, не пуская внутрь гороdni. Бреши будет не столь и много, а поганые смогут вести штурм только сквозь них. Здесь и сломаем выродком хребет У каждой боевой секции стены примерно по пять-шесть бойниц. От ворот же до глухой угловой башни десять городней, каждую из которых защищала до двадцати ратников. Китайцы пока сделали только по одному пролому в двух секциях городней. Сейчас ломают третью. Увы, сколько-то воев уже убиты и ранены за время перестрелки с лучниками татар, ударов глыб, пущенных катапультами, в попытках остановить штурмующих, поднимающихся по лестницам к брешам. Но все же на нашей секции обламу уцелело двенадцать ратников, спешно строящихся поперек галереи в две равные группы по и четыре щитоноса, вооруженных топорами и копьями. И на моих глазах, показавшуюся в проломе погана усбило сразу двумя, угодившими в его грудь стрелами. Развернувшись к соратникам, я обратился к обоим членам теперь уже бывшего расчета. "Микола, ты идешь до края стены и предупреждаешь всех, как встречать ворга. А ты, Еруслан, поспеши ко второму пролому, берешь его на себя". Я же покуда здесь останусь. И что с Твердиславом Михайловичем? Твердислав Михайлович был поставлен оборонять ворот, и с ним в башне встала два десятка уцелевших елецких арбалетчиков. Столько же воев с самострелами усилили гарнизон угловой, так называемой глухой башни по левую от нас руку, стоящей напротив ворот уже внутреннего тына. Если что, арбалетчики ударят в спину тем, кто попытается разбить их створки, а такое по переболу. Так вот, Когда мы забегали в надвратное укрепление, я не разглядел Твердислава. Теперь жанутся целиком охвачены пламенем. А ведь судьба Храброва и Воды мне далеко не безразлична. Северянин к моей вящей скорби отрицательно мотнул головой. Крепко обожгло, его унесли вместе с еще пятью пострадавшими ратниками. Остальные разделились, пытаются добить до катапульта. Я облегченно выдохнул, думал, что уже погиб земляк, а после раздраженно мотнул головой. Не добьют они, только зря подставляются. Собери их, Микула, держи подле себя. Чую, еще пригодятся нам в бою самострелы. Ну все, братцы, поспешите. Оба Гриди побежали вперед по коридору раскату, пригнувшись и успешно миновав пролом. А я встал плечом к плечу к воям, замершим в ожидании бреши. Спустя всего пару секунд показалась голова очередного ворога, и тут же в лицо его ударил точно пущенный срезень. Не скрывая своего ликования, я громко обрадованно воскликнул, обращаясь к меткому лучнику: "Молодец, так держать! Так мы только стрелами их перещелкаем!» Увы, стоило мне лишь произнести подобный вслух, как следующий же ворог, поднимаясь по венчающим лестницу у заранее закрылся щитом. А поднявшись до пояса после короткой паузы, он буквально впрыгнул внутрь гороdni и тут же вскочил с досок настила, кинувшись к воям. два с ударили нукера в спину, швырнув на ратников, но не пробив прочного ламеллярную панциря. Впрочем, равновесие поганый потеряла, секунду спустя был сбит с ног стремительным уколом рогатины, на ударивший в его горло. Татарин как раз немного опустил щит из-за толчка в спину. А я с удивлением понял, что поднявшийся наверх есть не монгол Тургаут, а одевший его доспехи воин Мокши. И тут же забыл об этом, пока мы возились с одним поганым, в пролом успел нырнуть еще один бронированный чужак. А за спиной его показался и третий, всё еще счастливый избегающий встречи с русской стрелой. Сходимся давим их, пока свои здесь стрелять постерегутся!» Дружинники по моей команде спешно делают шаг навстречу к врагам. Второй. Из-за спин ратников вновь вылетает вылетает стрезени, полосует бедро показавшуюся в проломе нукера с внутренней стороны. Тот падает на живот. В то время, как его соратник с рёвом бросается на вой, в преградивших ему путь, при этом открыв нам спину. В атака по была принята на сцепленные щиты, и тут же сзади в панцирь ворога впилась рогатина. Впрочем, наслаивающиеся друг на друга броневые пластины выдержали укол копья. Однако его инерции хватило, чтобы швырнуть поганого вперед под размашистый удар чекана. А очередной выпад рогатины нацеленный в лицо раненого в ногу татарина, упакоил и последнего прорвавшегося на площадку ворога. Поднимающиеся же следом за ним погано встретили стрелы. с узкими граненными наконечниками. Расходимся. Мы довольно успешно очищаем узкую площадку между двумя группами ратников раз пять или шесть, не неся при этом потерь, ибо каждый раз атаки врагов принимается на стену щитов одного из отрядов, в то время как в спину противнику бьют вои второго. Один раз, правда, вновь по полушее вслед замокшие гулямы попытались накопить силу у самой бреши, но двух сумевших подняться наверх нукеров буквально вытолкнули в пролом копейными ударами. А все попытки вражеских лучников обстрелять нас стоя на верхнем перекладине лестницы, быстро пресекались уже нашими воями. Четыре едва ли не залпом выпущенных с резни против одного из инас цепленных щитов впереди, как прикрытие русичем. Тут, как говорится, ваши не пляшут. Но увы, в полусхватке мы позабыли, я уж точно, еще об одной подстерегающей нас опасности. Раздавшийся позади гул и чудовищный треск заставило меня испуганно обернуться назад. И тут же я инстинктивно шарахнулся вперед, увлекая за собой воев. На наших глазах двухскатная кровля лопнула под напором падающих на нее объятых пламенем бревен. Рухнул выгоревший шатёр надвратной башни. На нас рухнул, на нашу городень. Последним, что я увидел, была летящая прямо на меня толстая обструганная перекладина, наполовину охваченная огнем. А после тьма.